Глава пятьдесят девятая. Марк рванул за Диди, но поскользнулся, не устоял на ногах и упал. На него мгновенно накинулись безумцы. Он изворачивался, молотил кулаками, распихивал противников локтями. В ушах звенело от визга и криков. Чьи-то руки вцепились в транстер, дёргали и тянули. Марк отбрыкивался и легался. Наконец ему удалось перевернуться на живот и встать на четвереньки, но тут его ударили по затылку. Он растянулся на полу, уткнувшись лицом в плитке пола, и почувствовал, как шеи сдёрнули ремень Транстера. Безумцы радостно завопили и забыли о Марке. Он воспользовался заминкой и вскочил. Какой-то тип взметнул Транстер над головой и закружился в победной пляске. К сверкающему оружию потянулись десятки рук. Люди отпихивали друг друга, стараясь подобраться поближе к заманчивой игрушке. Толпа медленно перемещалась из коридора на кухню. Марк понял, что оружие ему не вернуть, и лихорадочно обвёл взглядом помещение. Четверо безумцев схватили Диди и поволокли к лестнице на второй этаж. Малышка визжала и легалась. Трина пыталась пробиться поближе к девочке. Шесть человек наседали на Алика, стараясь отобрать у него транстер. Старый солдат прикладом разбил нос одному из нападавших, выстрелил в другого, однако силы были неравны. Рава беснующихся оборванцев сбила Алика с ног. Марк бросился на помощь Трине и Диди. Он растолкал толпу, вскочил на бортик лестницы, ухватился за перила и начал карабкаться вверх. Кто-то замахнулся на него кулаком, кто-то попытался запрыгнуть на спину, но, не рассчитав прыжка, пролетел мимо и свалился на пол. Марка тянули за ноги, цеплялись за лодыжки, хватали за пятки. Он отбивался изо всех сил держась за деревянные перила. Наконец Марк вскарабкался к верхней ступеньке лестничного пролёта и перескочил через перила на площадку, за спиной типов, волочащих Диди на второй этаж. Его внезапное появление не остановило безумцев. Марк метнулся к ним, в прыжке подхватил Диди на руки и вместе с малышкой кубарем скатился вниз по ступеням. Трина, не отрывая горящего взгляда от девочки, пробивалась к лестнице. Марк, постановая от боли, встал, не упуская Диди из рук. Трина бросилась к нему, прижала к себе малышку и крепко обняла её. Диди расплакалась. К ним со всех сторон бежали люди. В доме царил хаос. Марк завёл Трину и Диди за спину и попятился к стене у лестницы. К нему подбежал избитый старик со сцарапанным лицом. Из кухни раздался знакомый жужжащий гул. Старик превратился в серый силуэт, и через миг на Марка осыпалась невесомая пыль. Марк обомлел. Звук шел не из столовой, где дрался алек а из кухни. Кто-то из безумцев сообразил, как обращаться с Транстером. Слепящий луч ударил в женщину, стоявшую у выхода. алек они из Транстера стреляют!» предупредил друга Марк. От ужаса по коже побежали мурашки. Марку никогда в жизни не было так страшно, даже в туннелях подземки в день катастрофы. В руках безумцев оказался Транстер — оружие, которое молниеносно распыляет людей на молекулы. Жизнь Марка и его приятелей висела на волоске. Из дома надо было выбираться во что бы то ни стало. Утратившие рассудок люди всё же сообразили, что происходит нечто ошеломительное. Толпа запаниковала, безумцы с истошными криками устремились к дверям. Толпа в коридоре заколыхалась, мелькали искажённые ужасом лица. Гудение Транстера не смолкало. Ещё несколько человек рассеялось серебристыми облачками. Марк, обезумев от страха, сгрёб Диди в охапку, схватил Трину за плечо и выволок её из толпы в столовую, калику, где их тут же окружила беснующаяся арава Как ни странно, в огромных эркерных окнах столовой уцелели стёкла. Марк протолкался поближе, схватил лампу со стола и швырнул её в окно. Со звона посыпались осколки. Марк правой рукой прижал Диди к себе и помчался к окну, левой рукой схватив за локоть Трину. Не останавливаясь, он на бегу повернулся спиной, вывалился в окно своим телом, прикрыв малышку от зазубренных кусков стекла, и упал на утоптанный участок грунта, где некогда красовалась клумба. Марк с шумом втянул в себя воздух и уставился в небо. Алик высунул голову в оконный проём. «Ну ты псих!» — буркнул старый солдат, помогая Трине вылезти из окна и сам выбираясь следом. Друзья помогли Марку встать. Трина схватила Диде на руки. Какие-то безумцы тоже бросились к выбитому окну, но основная масса людей всё ещё теснилась у входной двери. Повсюду слышались вопли и крики, изнутри доносились звуки потасовки. «Хватит с нас веселья!» — пробурчал алек Четверо друзей бросились бежать по двору к улице, ведущей к месту посадки Берга. Алик хотел взять малышку на руки, но Трина испуганно прижала девочку к себе и не выпускала. Диди больше не всхлипывала и не плакала. Марк оглянулся на бегу. На крыльце особняка стоял какой-то тип и стрелял из транстера. Над двором взметались серебристые облачка. Безумец заметил беглецов и несколько раз выстрелил им вслед. Сверкающие лучи попали в мостовую и никого не задели. Друзья бежали изо всех сил. Марк заметил дом, где в подвале прятались малыши. Подумал о Трине с Диди и не стал останавливаться.